Ободренный тем, что хозяин велел принести еще виски, я несколько расширил круг своих вопросов. Он, похоже, не возражал. Я выяснил, что его отец был брокером, посредничал в покупке и продаже зерна и ежедневно ездил в Нью-Йорк в свою контору на Терл-стрит, а сам Мануэль подумывал обзавестись авиастроительным заводом — Он был, по его словам, весьма опытным пилотом и год проработал в мастерских «Фэклер» в Буффало. Отец обещал снабдить его начальным капиталом, хотя сомневался в разумности начинания и вообще скептически относился к самолетам. По мнению Мануэля, Ларри барстоу подавал большие надежды в конструировании и Кимбалл рассчитывал убедить приятеля принять участие в своем предприятии. Правда, заметил. Естественно, сейчас-то Ларри не до того. Но я не склонен его торопить. Сначала это внезапная смерть отца, потом вскрытие, давшие такие шокирующие результаты. Кстати, мистер Гудвин, тут у нас все ломают голову, как Ниро Вульфу, так ведь его зовут, да? Как ему удалось предсказать эти результаты с такой поразительной точностью? Андерсон, окружной прокурор, намекает на собственные источники информации. Он говорил мне о них буквально вчера, сидя в том же кресле, что и вы сейчас. Но всем известно, как было на самом деле. В Грин-Медоуз позавчерашнего дня обсуждают только две темы — кто убил Баарсту и как Нира Вульф об этом узнал. И как вы планируете поступить? Обнародовать ответы на обе загадки в один и тот же драматический момент? Возможно. Надеюсь на это, мистер Кимбл. Во всяком случае, мы не станем пока отвечать на второй вопрос. Нет-нет, благодарю, мне достаточно. Еще одна порция вашего первоклассного виски, и я разболтаю все. Лучше его не будет даже после отмены сухого закона. — Ну, тогда непременно выпейте еще. Как и всякого другого, меня, естественно, разбирает любопытство. Нира Вульф наверняка — выдающаяся личность. Вот что я вам скажу. Я запрокинул голову назад, чтобы допить остатки виски, и через кубик льда выцедил последние капли, а потом резко опустил стакан вместе с подбородком. То была одна из моих мелких привычек. Я видел только, что Мануэль Кимбл любопытствует. Да он и сам признал, что ему любопытно. Так что нельзя было сказать, будто я совершил невесть какое открытие. Я продолжил. Если не Ревульф, не выдающаяся личность, то Наполеон выше лейтенанта не поднимался. «Сожалею, что не могу раскрыть вам секреты шефа. Должен же я как-то отрабатывать свое жалование, хотя бы держать язык за зубами. И это напомнило мне, я взглянул на часы, вам пора ужинать. Вы были весьма радушны, мистер Кимбл, признателен вам за это, равно как и Нира Вульф. Все ради вас. Не торопитесь из-за меня. Отца дома не будет, а я не люблю есть один. Попозже съезжу в клуб поужинать. — но надо же, — огорчился я, — так вашего отца не будет. Это несколько расстраивает мои планы. Я думал перекусить в Плезентвилле или Уайтплейнсе, а потом вернуться и переговорить с ним. Вообще-то я как раз намеревался попросить вас об одолжении, предупредить его о моем приезде. Мне очень жаль». Он не вернется к ночи? Нет. На прошлой неделе он уехал в Чикаго. По делам. Вы не первый, кого постигло разочарование. Андерсон и тот детектив телеграфируют ему каждый день. Не понимаю, зачем. В конце концов, он едва знал барстоу Полагаю, их телеграммы не заставят его вернуться, пока он не покончит с делами. Мой отец такой. Все доводит до конца.